Ниго записана Storytel, Storytel, жизнь в историях. Кейт Гренвилл, Тайная река. Читает Алексей Богдасаров. Посвящаю этот роман об аборигенах Австралии тем, кто жил, живут и будут жить на этой земле. Введение. Про-про-продит Гренвилл по имени Соломон Уайзмен был лодочником на Темзе. Происхождение он был более чем скромного, один из тех лондонских бедняков, для которых кража нескольких досок из перевозимых им пила материалов не считалась делом таким уж зазорным. Но его поймали, и в 1805 году он был приговорен к повешению. В последний момент его помиловали. И заменили смерть на виселице высылкой в Австралию. Жене разрешили ехать с ним как вольной поселенке. В те времена это практиковалось широко, потому что в колонии женщин было мало, и сопровождение осуждённых жёнами за дёшево решало проблему. Попав туда, осуждённые становились практически рабами тех, кто уже отбыл своё наказание и поднялся до уровня поселенца. Мужчин могли отдавать в рабство их же вольным жёнам, как и получилось с Уайзменом. Человек стойкий и разумный, он нашёл применение своим навыкам лодочника и тяжким трудом заслужил в 1810 году условно-досрочное освобождение, а полное прощение в 1812 году. Он перевёз семью на облюбованный им участок плодородной земли на берегу реки Хоксбери, где построил похожий на форт дом и со временем стал уважаемым гражданином. В детстве Кейт Гренвилл с мамой ездила посмотреть на этот дом. Мать Кейт была женщиной необычной, она гордилась своим предком-каторжником и пересказывала дочери легенды о нём. Эти рассказы, а также интерес к тому, что значило для коренного поселения Австралии колонизация, побудили Гренвилл изучить семейную историю. Она намеревалась написать документальную книгу. Но чем больше она узнавала, тем меньше, казалось ей, она знала на самом деле, пока однажды романист, которым она по сути и была, не взял верх над документалистом, и она решила освободиться от навязываемой предкам точности, попросту изменив имя героя. Река Хоксбери осталась как и построенный у Айзменн дом. Но только теперь в нём поселился Уильям Торнхилл, и этот необъяснимый феномен вображения романиста создал нечто, принимаемое читателями за непреложную истину. Исследования сформировали крепкий каркас, вображение населило его героями. Вполне возможно, что английский читатель останется равнодушным к самой идее романа об Австралии, особенно если речь в нём идёт об отношении страны к её аборигенному населению. Нам хватает собственных поводов чувствовать себя виноватыми, поэтому мы склонны аккуратненько так упаковывать чужую вину, навешивать на неё ярлычок, прискорбно, после чего выбрасывать вон из головы. Нам подавай романы, способные пощекотать нервы, в которых было бы написано о том, что мы могли бы потрогать и понюхать, чего могли бы возжелать или чего хотели бы избежать, а не те, которые читали бы из чувства долга. Поэтому важно знать, что этот роман не про Австралию. Он о человеке по имени Уильям Торнхилл и о его жене Сэл. О том, как они пустились в предприятие настолько странное, что кажется невообразимым о том, что это предприятие сделало с ними и как они его пережили. Если уши их история не сможет пощекотать нервы, значит у вас их просто нет или они какие-то совсем невосприимчивые. Никогда больше эти люди, отчаявшиеся, растерянные, грязные, 9 месяцев провевшие в чудовищной вони корабельного трюма, не испытают того чувства, которое испытали, выбравшись на палубу и увидев скалистый берег с прилепившимися к нему домиками-времянками и простирающийся за ним бескрайний серо-зелёный буш, и не будет больше этого первого удара яростного солнца. Никогда больше мужу и жене с двумя детьми, один из которых совсем младенец, не выдадут пары одеял и недельного запаса еды, не выделят мазанку из ветвей акации с земляным полом, живите как хотите. Домохозяйство должно было кормить себя самостоятельно, а не обращаться в казённый пагоус, наверное, самый экономичный из когда-либо придуманных способов содержания преступников. Торнхиллы, которые ничего не знали о мире за пределами лондонских трущоб, до нескольких миль по Темзе, могли вполне сгинуть в ситуации, требовавшей немалого мужества и смекалки. Одни осуждённые выживали всеми правдами, другие всеми неправдами, и часто за счёт самого худшего в себе, но Торнхиллы оказались среди тех, кто открыл в себе невероятные запасы добра. неприметного, обыденного добра, достойного однако восхищения, когда мы увидим к чему оно их привело. Главная и самая драматичная часть истории Гренвиль это её итог. И здесь особенно восхищаться-то нечем. Бескрайняя серо-зелёная пустота не была, конечно же, пустой. Обитатели умели мастерски в ней скрываться, но это не значит, что их не было. Почти во всём их культура была прямо противоположной культуре колонистов. Ни одна из сторон не знала языка другой стороны, и хотя на первый взгляд ничто не препятствовало их свободному общению, это не значит, что они могли бы сотрудничать. Дело не только в том, что аборигены были тёмнокожими и ходили обнажёнными, а колонисты белыми и считали наготу непристойной. Куда больше разнило их отношение к собственности. Колонисты признавали собственность, а аборигенам это понятие было совершенно чуждо. Сначала Уильям Торнхилл зарабатывал на жизнь доставкой товаров из Сиднея поселенцам, которые завели фермы вдоль берега Хоксбери, а потом понял, что сможет иметь куда больше, если сам станет фермером. Белый человек мог приобрести землю очень просто, выбрав участок. посеял зерно и, сказав: "это моё", потому что никаких видимых признаков того, что эта земля кому-то принадлежит, не существовало, да и по представлениям белого человека, эта земля действительно никому не принадлежала. Но на ней могла расти ямсовая маргаритка, корнями которой питались аборигены, И в сезон цветения племена приходили сюда, выкапывали корешки, оставляя часть в земле, чтобы и на следующий год можно было собирать урожай. Поколение за поколением они собирали корешки, и когда кто-то вспахивая землю выбрасывал жёлтые цветочки как сорняки, это означало, что в следующем сезоне племя обречено на голод. Если, конечно, не заберёт себе вырушившую на месте маргарита кукурузу, что казалось бы регенном совершенно естественным, пища, она не для тебя или для меня, она для всех людей. Все люди её едят. Такая разница в понимании неминуемо вела к катастрофе. Способы, которыми Гренвиль передаёт растущую напряжённость между двумя сообществами, зловещие убедительны. Когда Торнхиллы выбрали участок земли, они его расчистили и построили на нём хижину. Почва здесь была каменистой, стволы деревьев для строительства опор слишком различались по размерам, кора, которой покрывали крышу и стены, оказалась неподатливой, и хижина вышла кривобокая и хлипкая. Днём все были заняты делами, и времени на беспокойство и страхи не оставалось. Но когда опускалась темнота, и они сбивались в кучу в их неубедительном убежище, слушая дыхание буша, его шорохи и вопли, Кренвелл заставляет читателей так же трепетать от страха, как дрожала семья Торнхиллов. И даже днём, скрывавшиеся в густом кустарнике тени, вдруг обретали очертания чьей-то фигуры, а иногда это и правда была фигура, что не могло не пугать. И когда группа обрегенов действительно материализовалась, буквально из ниоткуда, когда они построили свои шалаши, разожгли свои костры и начали совершать свои таинственные ритуалы, словно Торнхилов здесь и не было, да при этом все мужчины были вооружены наводящими ужас копьями, потребовалось огромное нервное напряжение, чтобы уверять себя: "Нет, эти люди не враги". Большинство поселенцев, а ферм было не так уж и много, и располагались они на большом отдалении друг от друга, не справлялись с этим нервным напряжением, а некоторые вели себя так, будто им действительно что-то угрожает, и результаты были кошмарными. Уильям Торнхилл, по существу добропорядочный человек, был в ужасе, когда увидел то, чем похвалялся один из его соседей. Но ничего не рассказал об этом Сэл. Он боялся, что жена запаникует, и это означало бы потерю драгоценного для него куска земли. Таким образом, став соучастником неописуемо чудовищного деяния, просто потому, что чудовищность была поистине неописуемой. И сначала он даже не понял, что оказался втянутым в тайную нео объявленную войну. В детстве Кейт Гренвелл спрашивала у матери, что случилось с аборигенами, когда их предок начал свою австралийскую жизнь, и мать ответила, что к тому времени, когда он сюда прибыл, все они уже переселились в глубь континента. В это стало очень удобно верить. Но исследования столкнули Гренвилла лицом к лицу с правдой, и это была не просто неудобная правда, это была страшная правда. временами, чтобы переживать всё вместе с Уилььемом и Сел, от читателя требуется огромная выдержка. Но Гренвиль, и в этом великая сила её романа, также заставляет сочувствовать своим героям, потому что если кто-то на одном конце планеты решил колонизировать землю на другом конце планеты, сбрасывая на эту землю преступников и злодеев и не принимая в расчёт тех, кто уже обитает здесь, Тогда те, кого сюда ссылали, становятся такими же заложниками ситуации, как и те, на чьи земли их выбросили. Великую историю от просто хорошей отличает лишь одно: как долго ее отголоски звучат в душе читателя, что он чувствует закрыт в книгу, в которой все так отличается от окружающего его мира. Это не просто выделить качество. которые вызывают такой эффект. Но Кейт Гренвиль, рассказав историю Торнхиллов и правдиво описав необъятные просторы, на которых она развивалась, этого эффекта добилась. Диана Этхил